тяжесть борьбы. Так шаг за шагом отвоевывали степь у степных разбойников. В продолжении XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах. Вопросы об устройстве служилого класса. Хояйственные и военные устройства служилого класса было согласовано как с условиями внешней борьбы, так и с наличными экономическими средствами государства. Постоянные внешние опасности создали для московского правительства необходимость многочисленной вооруженной силы. По мере того, как эта сила набиралась, возникал и все настойчивее требовал разрешения вопрос, как содержать эту вооруженную массу. В удельные века содержание немногочисленного служилого люда при княжеских дворах обеспечивалось тремя главными источниками. То были, первое, денежное жалование, второе, вотчины, приобретению которых служилыми людьми содействовали князья, третье, кормление, доходы с известных правительственных должностей, на которые назначали служилые люди. В XV и XVI веках эти удельные источники были уже недостаточны для хозяйственного обеспечения все разраставшегося служилого класса. Возникала настоятельная нужда в новых экономических средствах. Но Московское объединение Северной Руси не дало таких средств, не сопровождало заметным подъемом народного благосостояния. Торговля и промышленность не сделали значительных успехов. Натуральное хозяйство продолжало господствовать. Успешным собиранием Руси московский государь-хозяин приобрел один новый капитал, то были обширные пространства земли, пустой или жилой, населенной крестьянами. Только этот капитал он и мог пустить в оборот для обеспечения своих служилых людей. С другой стороны, свойства врагов, с которыми приходилось бороться московскому государству, особенно татар, требовали быстрой мобилизации, постоянной готовности встретить неприятеля на границах. Отсюда, естественно, возникала мысль рассыпать служилых людей по внутренним, особенно по окраинам областям с большей или меньшей густотой, смотря по степени их нужды в обороне сделать из земледельцев живую и изгородь против степных набегов. Для этого и пригодились обширные земельные пространства, приобретенные московским государством. Таким образом, земля сделалась в руках московского правительства средством хозяйственного обеспечения ратной службы. Служилое землевладение стало основанием системы народной обороны. Из этого соединения народной обороны с землевладением выработалась поместная система. Эта система является в истории русского общественного строя с половины XV века вторым коренным фактом, вышедшим из территориального расширения московского государства, считая первым фактом усиленный набор многочисленного служилого класса. В нашей истории немного фактов, имеющих такое значение в образовании государственного порядка и общественного быта, какое имела эта поместная система. К ее изучению мы обращаемся.